Глава 2. Некромант Будущее Ричарда Годдарда предопределил он сам в возрасте вполне сознательных шести лет, когда от всей души пожелал, чтобы издохший пес ожил. К огромной его радости и желанию это взяло и исполнилось, однако родители типичные кара-горожане. Радости этой не разделили, Вид изрядно пованивающий лето в том году выдалось на редкость жарким, красноглазый и явно не настроенный на дружеское общение твари привел их в ужас. Ужас заставил действовать. Вызванный дежурный маг вторично упокоил несчастного пса, а заодно посоветовал хорошую школу-интернат, куда Ричард и вынужден был отправиться. Мама плакала. Но она плакала по любому поводу, и к слезам этим Ричард, как и его братья с сестрами, давно уже претерпелся. Отец был молчалив и сосредоточен. Он самолично сложил скудные пожитки Ричарда в огромный чемодан, с которым дед его отправился завоевывать столицу, и, глянув на сына с высоты изрядного своего роста, соседи злословили, что в роду Торвальда Годдарда отметились ледяные великаны, сказал, «Мальчик мой, я верю, мы еще будем тобой гордиться». А матушка вновь разрыдалась. Отец помог донести чемодан до наемного экипажа и легко закинул в багажное отделение. Поднял Ричарда, заглянул в глаза и, посадив на лавку, вытащил скудный кошель. «Веди себя хорошо. Не позорь семью». В кошеле Ричард обнаружил целое состояние. Пять серебряных империалов, И горсть меди. Это стало лучшим признанием в родительской любви. Дальше было просто. Дорога много времени не заняла. Извозчик, зная о цели поездки, был молчалив и поглядывал на Ричарда с явной опаской. Потом Ричард привыкнет к этому взгляду. Лошади шли ровно, улицы были пусты. И собственная жизнь представлялась Ричарду простой и понятной. Он станет некромантом, редкий дар для семьи потомственного кара тем лучше. Он станет известным некромантом, и отец действительно будет им гордиться, а мама плакать, но на сей раз от счастья. Братья завидовать, особенно Не Небось, больше ему не драть нос, потому что он старше Ричарда на два года. Зато у него дар обыкновенный, мастеров и слишком слабый, чтобы имело смысл его развивать. Так папа сказал: В школе Ричарда приняли, ему даже понравилось. Разумом он обладал живым, и учеба давалась легко. Десять лет пролетели как один день, и на выпускном матушка изрядно постаревшая и посидевшая плакала от радости, как и мечталась. Отец был спокоен, но доволен. Ричард это чувствовал. — Я перемолвился с дядей Бергусом. Отец хлопнул Ричарда по плечу, и тот едва устоял. То ли выдохлась кровь легендарных великанов, то ли подавил ее темный магический дар, но в свои шестнадцать лет Ричард выглядел на четырнадцать, невысокий. Сестры и те переросли его, худощавый. Он видом своим вызывал у старшего Годдарда недоумение. Будь он не столь уверен в жене, глядишь и засомневался бы. «Возьмет тебя в управу, помогать станешь». С его точки зрения будущее Ричарда было предопределено, работа. Нетяжкая должность младшего помощника, благо помимо некромантии, кое представлялось искусством темным и, что куда хуже, на редкость бесполезным, Ричард мог кое-что и в стихийной магии. Карьера, вершиной которой при должном старании, а старание в своих детях Годдард воспитывал, не жалея ремня, станет должность мага при третьей городской управе – женитьба. Торвальд и невесту присмотрел, хорошую девушку из семьи с обширными связями, которые во многом должны были облегчить карьерный путь сына. И все это просто и безыскусно он изложил Ричарду, рассчитывая, если не на благодарность, то хотя бы на понимание. Но средний сын нахмурился, дернул узеньким плечиком, выворачиваясь из-под отцовской крепкой руки и сказал, «Извини, папа, но у меня другие планы». «Чего?» – вопрос этот вызвал у матушки новый поток слез и стенаний, причем непонятно было, за кого она переживает – за мужа ли, с его слабым сердцем, за неблагодарного отпрыска или за гортензии, которым накануне досталось от соседской собаки. «Я не собираюсь тратить свой талант на переписывание отчетов». «Чего?» – чуть тише. Все же выносить семейную ссору в люди было не лучшей идеей. Спросил Торвальд. Я отправляюсь в столицу, поступлю в академию и. Денег нет. Папа, пойми, пожалуйста, то, что ты предлагаешь, хорошо для года, или вот для крони, но не для меня. Я же сдохну от тоски! Торвальд нахмурился. По его глубочайшему убеждению, всякая тоска неплохо лечилась тяжкую работой. Некроманты всегда неплохо зарабатывают. Ричард чувствовал, что высокие идеи предназначения и необходимости личного роста далеки от отцовского сознания, а потому прибегнул к аргументу простому и понятному. И Торвальд призадумался. Оно, конечно, верно. Некромантам, которые при дипломе платят изрядно. Вон, дома-то у них хорошие, в белом квартале ставлены. Но это ж столько учиться. Пять лет, ответил Ричард, и два года полевой практики, чтобы получить полный допуск. Семь лет. Семь лет жизни, потраченных впустую, и более того, проплаченных из семейного бюджета, на котором и без того лежали неподъемным грузом, приданное троим дочерям, расширение семейного дела, ремонт крыши и тысячи ежедневных обязательных трат. Нет. — Отец! — Ричард не собирался вот просто так отказываться от мечты. — Нет! — Торвальд покачал головой. — Работать пойдешь. Хватит на шее сидеть. — Я? Хватит! На этот окрик обернулись и вороны, обретавшие при городской школе, а заодно уши и выпускники, и родители их, и учителя. Матушка тоненько всхлипнула, сестры хором вздрогнули, ссор они не любили а старший братец сочувственно похлопал Ричарда по плечу. «Привыкнешь». Привыкать к семейной жизни вновь Ричарду не хотелось. Признаться, его всегда несколько тяготила многочисленная и шумная родня, которая не ограничивалась братьями и сестрами, но включала еще двоих дедьев с женами и бесчисленное количество кузенов и кузин. В школе-интернате было не в пример тише, спокойнее. И Ричард вдруг явственно осознал, что если уступит, то до конца долгой своей жизни, а маги живут куда дольше обыкновенных людей, не видать ему покоя. И, закрыв глаза, приступ отчаянной смелости требовал немалой силы духа, сказал, «Я все равно поеду в столицу». Ответ отца был прост, понятен и нецензурен. Однако в столицу Ричард поехал с тем же чемоданом, который верой и правдой служил не одному поколению Годдардов и пустым кошельком. Последнее обстоятельство, по мнению Торвальда Годдарда, так и не смирившегося с этим откровенным проявлением сыновней непочтительности, должно было отрезвить отпрыска и вернуть его раскаявшегося в отчий дом. Торвальд был упрям. Правда, не учел он, что качество это унаследовал и Ричард. В столице ему пришлось туго. Провинциал с большими амбициями, но без денег. Этим никого не удивишь. Нет, в Академию магии Ричард поступил. Все же даром боги наделили немалым. А к нему приложились отличные отметки и рекомендательное письмо директора школы, некогда имевшего честь в Академии обучаться. Однако будущее оказалось вовсе не столь радужным, как представлялось ей Ричарду. Пустой кошелек не спешил наполняться. Подработка, на которую Ричард серьезно рассчитывал, все же школа давала право на использование магических сил четвертого и даже третьего уровня, не находилась. В столице и без него хватало магов-недоучек, что порождало жестокую конкуренцию. И единственное, что ему удалось найти, место смотрителя при полупарализованном старике, Чей дурной нрав и привычка сквернословить отпугнули профессиональных целительниц и трех родных дочерей. Старик обретался в маленькой душной квартирке, где пришлось поселиться и Ричарду. Того, что платили за присмотр, худо-бедно хватало на еду и необходимые мелочи, а вот одежду приходилось искать в лавках старьевщиков, благо их в квартале гончаров хватало. Пожалуй, будь Ричард менее упрям, он бы вернулся. Порой он даже мечтал о возвращении, живо представляя себе радость матери и скупую похвалу отца, не всяк способен признать свои ошибки. Но мечты оставались мечтами. Он учился. Он вгрызался в пресловутый гранит науки, поскольку именно в ней находил отдушину. За манускриптами забывался и голод, и зловредный старик, полночи оравший матерные песни. На практикумах Сотворяя из костей и плоти нечто живое, Ричард чувствовал себя всемогущим, а не нищим оборванцем, на которого в белом городе поглядывали с немалым подозрением. И в письмах домой регулярных, пусть и стоило отправление целых три медика, он писал исключительно об учебе, восторженно, так, чтобы понял отец сын был прав в своем выборе. Об академии, сотворенной в белом мраморе, об однокурсниках, которые Ричарда любили и, несомненно, помогали во всем. Последнее, конечно, было ложью. С однокурсниками отношения не заладились с первого дня. Кто он? Потомственный кара, прибывший из какого-то городка, существовании которого большинство жителей Кристанена и не подозревали. И как смел он, провинциальный зазнайка, подумать, что в силе и таланте равняется почетным Лойра? чья кровь благословлена богами. На Ричарда смотрели сначала с недоумением, потом с удивлением, как вышло так, что он, никчемный, сумел перебраться через рубеж первой сессии, на котором отсеялась треть группы. И в числе ушедших были господа куда как достойные. К примеру, единственный сын Лойра Ивельсона, императорского казначея, или вот младший отпрыск двоюродного брата императора, Учителя были беспристрастны, неподкупны. Так казалось Ричарду и не ему одному. И он, чувствуя растущую к себе ненависть, лишь крепче стискивал зубы. Не дождетесь. Вторая сессия прошла легко. На третьей он получил алую ленту лучшего ученика группы и, что куда приятней, 20 золотых монет премии. Это позволило ему покинуть опостылившего паралитика норов которого ухудшался день ото дня, а здоровье оставалось богатырским, и снять комнатушку у тихой вдовы. К комнатушке, точнее, за кутку за ширмой, прилагались ужины и завтраки, что было уже роскошью. Остаток денег Ричард придержал, здорово рассудив, что такая удача часто не случается. Но ему удалось повторить подвиг и на четвертой сессии. К пятый он подходил куда спокойнее, а после нее сам собой отыскался способ дополнительного заработка. Ричард без тени сомнений взялся за работы для тех, кому учиться, собственно говоря, было лень, а родительское состояние позволяло этой лене потакать. Брался он не только за профильные предметы, здраво рассудив, что принцип составления рефератов везде един, а потому к выпускному курсу изрядно расширил свой кругозор, и даже успел углубленно изучить некоторые весьма специфические ответвления магической науки, как, к примеру, рунопись и оркский шаманизм. Впрочем, ум его и знания лишь усугубили пропасть между Ричардом и однокурсниками, которых этакая кладезь талантов у того, кто этими талантами обладать не должен был в силу низкого происхождения, вовсе не радовала. Ни единожды Ричарда пытались поучить уму, однако, невзирая на урожденную тщедушность, он был крепким, вертким и неожиданно сильным, а еще не стеснялся использовать приемы дворовых драк, в коих не было присущего дуэлям изящества. К пятому курсу Ричарда, к огромному его облегчению, оставили в покое. Он даже понадеялся, что жизнь его все-таки налаживается. Зря. Не сумев самостоятельно избавиться от противника, самим своим существованием, не великое искусство некромантии до понятного разуму ремесленника предмета, однокурсники не постеснялись обратиться за помощью и отнюдь не к боевикам. Те, будучи в большинстве своем происхождения обыкновенного, аристократов недолюбливали, а Ричарду сочувствовали, проявляя свое сочувствие живо ежедневными тренировками, которые он поначалу ненавидел всей душой, но позже осознал их полезность. Нет, некроманты возвали к прекрасным дамам с факультета изящных магических искусств. Конечно, кто еще поймет Лойра, как не Лайра, в чьих жилах течет та же голубая кровь, а вереница предков не короче твоей? Мог ли простой Кара устоять перед благородной Орис Дельвира? единственной горячо любимой дочерью градоправителя, столь прекрасной, что само существование ее казалось чудом. И Ричард, впрочем, как и вся мужская часть академии, от старика-подгорца, служившего привратником, до почтенных лет декана, любовался этим чудом. Издали. Ибо чудо охранялось весьма тщательно и не только чарами, но и крючконосую арчанкой, следовавшей за неотступно чудо-корчанки, как и к учебе, относилось с одинаковым безразличием. По-настоящему Орис Дельвира заботила лишь собственное будущее, в частности, грядущее замужество. С кем? С кем-нибудь достойным. К примеру, с императором, который так удачно овдовел. История умалчивает о том, чего стоило уговорить Орис на авантюру. Но достаточно было нескольких слов, произнесенных нежным голосом, Пары-тройки взглядов, вздохов и одного признания, что сердце ее давно и прочно занято. Кем? Ричардом. Здравый смысл, конечно, подсказывал, что не бывает сказок, в которых бы Лайра, жертвуя титулом и привилегиями, выходила бы замуж за простого некроманта, пусть и с неплохими перспективами, но в какой то веке Ричард к здравому смыслу отнесся без должного внимания за что и поплатился. Роман тайный, а как иначе, если арчанка не дремлет, протекал бурно и закончился приглашением в некий храм на окраине, жрец которого за малую мзду готов был произвести обряд, не требуя обязательного. Прекрасный Орис не исполнилось еще двадцати благословения родителей. Обряд состоялся, невеста была молчалива, а лицо ее скрывал плотный полог что соответствовало традиции, хотя и несколько насторожило Ричарда. Но счастье было так близко, и когда жрец разрешил полок откинуть, судьбы были соединены волей богов, о чем и состоялась запись в книге. Ричард воспользовался своим правом мужа, закаленные некромантией нервы не позволили заорать от ужаса, и в обморок он не грохнулся, хотя желание было, и не стал Устраивать скандал, здраво рассудив, что толку от этого не будет. Нет. Ричард поклонился своей жене, седовласой даме, столь почтенных лет, что, верно постарайся, она бы и первую магическую припомнила. Та ответила безумной улыбкой. У храма Ричарда встретили однокурсники, сгорающие от желания поздравить. И прекрасная Оррис лично поднесла сервиз из белого фарфора, и с ним пожелание долгих и счастливых лет супружества. Этого он не забыл. Нет, супруга, оказавшаяся Лайрой, чей-то вдовой троюродной теткой, прочно пребывающей в маразме, была тиха и незлобива, и прожила, на счастье Ричарда, недолго, оставив ему в наследство полторы дюжины кошек и сундук с пожелтевшим кружевом, Но сама эта выходка раз и навсегда убедила его в том, что никогда-то он, Ричард, что бы ни сотворил, не станет равным им, благородным. Плевать. Академию он закончил с отличием, но право произнести прощальную речь был лишен, а с ним и право выбрать место работы. Как-то сразу стало очевидно, что в столице провинциальные некроманты, пусть и особой императорской грамоты жалованные, не слишком нужны. Бывшие однокурсники, первые искренне пожелав Ричарду удачи, некроманту она пригодится, заняли свои места. Кто ушел на императорскую службу, кто в семейный бизнес. Главное, что путь их был прост и понятен. А вот что делать Ричарду? Поступить на службу императору? И его бы взяли, скажем, помощником штатного некроманта, коим стал не самый одаренный из сокурсников. И даже мысль о том, чтобы подчиняться человеку, которого Ричард в глубине души презирал, как и прочую белую кость, ему притила уехать в родной город и признать, пусть через пять лет, что Ричард был неправ. Нет, этого не позволяла уже гордость. Семейного дела, во всяком случае такого, где был бы применим дар некромантии, вряд ли все его высшее образование в купе с золотым дипломом пригодились бы на стройке у него не имелось. Да что там дела? У Ричарда не было даже такой малости, как семейный склеп с вереницей предков, готовых поделиться с благородным потомком силой. Единственной, неупокоенной душой, в существовании которой отец соглашался поверить, была протетушка Брунхильда, при жизни отличавшаяся на редкость склочным нравом, и потом на зло невестки и всей прочей родне Ждавшей тетушкиной смерти с плохо скрываемым нетерпением, она восстала. Увы, единственное, чем могла поделиться про тетушка это последние сплетни, которые она собирала с неустанным рвением. Не было и дома, куда Ричард наведался, дабы продемонстрировать отцу, братьям и прочим родственникам, число которых возросло вдвое, свой диплом. Вид его, впрочем, отца не вдохновил. «И чего делать станешь?» – поинтересовался он, протянув в матушке очередной платок. «Работать пойду свободным некромантом». Решение было не то, чтобы совсем уж спонтанным, скорее, единственно возможным, поскольку аккурат перед отъездом профессор Горвиц, на чье покровительство Ричард всерьез рассчитывал, бледнее и заикаясь, произнес длинную речь. Аспирантура, еще одна надежда, невозможна, во всяком случае, та, которая за государственный счет, поскольку единственное место отдано, и кому? Естественно, лойеру Фицхарду, весьма талантливому юноше, за которого лично просил император. А императору, как известно, не отказывают. Конечно, и Ричарду будут рады в академии, ибо стремление его к знаниям более чем похвально. Но остаться у него вряд ли выйдет со всем уважением. Уважение-то Ричард, вспылив, все же до последнего надеялся, что его ум, талант и сила что-то дозначит, да посоветовал засунуть в место, где уже пребывали его несбывшиеся мечты и первая любовь. Прозвучало это не совсем цензурно, увы. «Бродягу, значит», – отец хмыкнул и крутанул поседевший ус. «Остепенился б ты, бестолочь». Нет, в чем-то он сына понимал и даже уважал за упорство. Добился же своего, паскудник. Но всему предел быть должен. И ладно, побездельничал он пять лет в своей академии. Так пора и поработать. С дипломом императорским его, быть может, в управу примут. Если не старшим, то хотя бы штатным некромантом. А там, со временем, при должном упорстве, коего Ричарду было не занимать, и до старшего дорастет. В остальном отцовские планы за пять лет не изменились. «Мне нужно собрать материал для диссертации». Ричард заложил руки за спину и плечи расправил, стараясь выглядеть солидней. Однако на фоне братьев, что родных, что двоюродных, он терялся. «А здесь это вряд ли возможно. Кроме того, в нашем городе хватает некромантов. Высокая конкуренция». Ввиду последней тенденции к уменьшению плотности нежити из расчета на душу населения, в глазах старшего братца мелькнула тоска. Он-то никогда не отличался хорошо подвешенным языком а тут, Ай, вправду, некромантов развелось, упырям не продохнуть, — сказал двоюродный братец, почесывая живот. — Именно. Это из-за нецелесообразного распределения ресурсов. Все стремятся в города тогда как подавляющее число сельских жителей. На деревню, стал быть, поедешь. Отец не собирался отговаривать Ричарда. Во-первых, понимал, что сие бесполезно. Во-вторых, если уж хочет, пусть едет. Вон, собственная Торвальда тетушка сорок лет тому уехала на деревню и была весьма счастлива на собственной ферме. Свинок растила, коров держала и при случае радовала Торвальда, и племянников свежим маслицем и солонинкой. Быть может, и вправду этому неугомонному на свежем воздухе лучше будет. Упыри упырями, дело-то житейское, но, глядишь, встретит, какую селянку, осядет, остепенится. И Ричард, к немалому своему удивлению, получил, помимо матушкиных слез, отцовское благословение, пару дружеских подзатыльников от старшего и младших братьев, со старшим ростом сравнявшихся, а заодно и долю от семейного дела – 145 золотых. Этого вкупе с тем капиталом, который удалось собрать на рефератах, хватило не только на новые сапоги из кожи виверны и горный плащ, но и на сумку с минимальным необходимым инвентарем, включая ритуальный кинжал. Кое-что Ричард и сам добыл, благо императорский диплом позволял ему реквизировать бродяг и висельников на нужды науки. В общем, к новой жизни он был готов. Нельзя сказать, что жизнь эту он полюбил всей душой и всецело смирился со своим положением, скорее уж принял его как временное обстоятельство. Чистолюбивые мечты никуда не делись и со временем преобразовались в не менее чистолюбивый план, реализовать который Ричарду предстояло, в гордом одиночестве, поскольку в гильдии некромантов Ричарда, мягко говоря, не поняли. Что ж, он готов был обойтись и без помощи гильдии. Он справится сам.